Императрица находит, что у достаточно расходов, и не желает увеличивать их. «Кривлянье», — презрительно бросила Мария Федоровна. «Пустое и глупое кривлянье». «Перед кем?» Веламов не одобрял нападок вдовствующей императрицы на невестку и высказал это прямо. «Ах, боже мой! Да перед всеми! Погоня за популярностью!» — Этого я в императрице Елизавете Алексеевне не заметил. — Вы вообще склонны замечать только ее достоинства? — насмешливо бросила Мария Федоровна. — Не смею спорить с Вашим Величеством, но согласиться с Вами не могу. — Ну да, конечно. Вам нравится ее роль терпеливой и великодушной жертвы. — Это не роль, а горькая истина. — Вы находите, что моя невестка недостаточно счастлива среди нас? — — Осмелюсь сказать вашему величеству, что я такому счастью не позавидую. — Это осуждение по адресу императора. — Я никого не осуждаю, а только говорю, что не завидую счастью молодой императрицы. Эпитет «молодой» как-то невольно сорвался у него с языка. Мария Федоровна ответила на него таким гневным взглядом, что Веламову стало и смешно, и досадно. — От вас меньше... Нежели от кого бы то ни было, я могла ожидать такого строгого суждения по адресу государя. Вы хотите говорить о Нарышкиной? Она быстро перешла к тому фамильярному тону, которым всегда беседовала со своим секретарем. Нарышкина не одна, Ваше Величество, — пожал плечами Веламов. Ну, мимолетные увлечения в счет не идут. Я считаю их еще обиднее больших увлечений, — серьезно заметил он. — А моя невестка, вы думаете, неспособная ни на какое увлечение? — Я не только думаю это, Ваше Величество, я искренне убежден в этом. — Напрасно. Сам за себя никто поручиться не может. Как же ручаться за других? — Я за себя так и не поручусь, как за Ее Величество. — Еще раз повторяю вам, что напрасно. Время покажет, кто из нас был прав. Еще один вопрос, Веламов. Вы знаете, на чем основано то особое благоволение, с каким императрица Елизавета относится к Валуевой? Откуда мне знать об этом, Ваше Величество? Я в закулисные интриги двора очень мало посвящен. Полагаю, что причина особого благоволения императрицы объясняется ничем иным, как преданностью госпожи Валуевой к императрице. Ну да, конечно. Это лучезарное светило без пятен, но оставим этот разговор. Я знаю, вас не переспоришь. Скажите лучше, едет на Рышкино на коронацию? Да, ваше величество едет. Когда? Вместе с нами? Нет, она поедет одна после всех. Кто же решил этот поздний отъезд? Сама она или представленная к ней акушеры? Этого я не могу доложить вам. Я только слышал, что квартира для нее готовится к первым числам сентября. — Где же именно? Рядом с Кремлем? А может быть, и в самом Кремле? — Нет, в ее распоряжение предоставлен будет дом графа Гудовича на Тверской. — Старый иезуит, — презрительно бросила императрица, — что ж это за дом? Тоже дворец какой-нибудь. Ведь этот старый ханжа страшно богат. «Нет, это не дворец, но помещение роскошное и очень большое». «Еще бы! Одних акушеров целый штат, наверное, едет. Ведь это ужас, что такое! Император ежедневно в особых ауэдиенциях принимает всевозможных докторов и акушеров. Скоро повивальным бабкам будут назначаться высочайшие ауэдиенции».